В гостях. Прошла уже неделя, как я нахожусь в гостях у мистера Морриса. Еще дважды мне делали инъекцию сывороткой правды, но оба раза это не дало никаких результатов. От этого мистер Моррис был в бешенстве. Я не знаю, какие вопросы он задавал мне. В это время я находилась в трансе, но ясно одно, ответы на них мне неизвестны. На протяжении всего времени возле меня крутится Шарлотта, Она не позволяет мне ни на минуту забыть о том, что Роя больше нет. Как будто я и так постоянно не думаю о нем. Сейчас начинается время, когда ты прокручиваешь киноленту своей жизни и останавливаешь ее на определенных моментах. И самый часто просматривая мною кадр — это наш с Роем разговор на дороге. Боже, я оскорбила его отказом, а он в ответ отдал за меня свою жизнь. Это несправедливо. От размышлений отвлекает звук щеколды, который я уже не в состоянии выносить. На пороге появляется Шарлотта. Теперь она приходит без Дэйва, но с шокером, который однажды уже испробовала на мне. Мне не понравилось. Удовольствие не из приятных, Так что я стараюсь не рыпаться. Шарлотта садится на излюбленный ею стул и улыбается мне. «Привет, подруга!» «Чего тебе?» Этот вопрос я задаю ей каждый раз. «Да так, зашла проверить, как ты». Дружелюбно говорит Шарлотта, на что я просто хмурю брови. «Ты была бы отличной актрисой», — говорю я. «Ты даже не представляешь, какой». «Зачем ты пришла?» «Сообщить тебе радостную новость». Она снова растягивает губы в широкой улыбке и заговорщическим шепотом продолжает. «Завтра меня не будет здесь, и за тобой придет присмотреть...» «Та-да-да-дам!» «Никто иной, как наш всеми уважаемый и любимый доктор». «Мне плевать». Говоря это, понимаю, что лгу, но не собираюсь показывать своего страха перед ней. «Не думаю», — произносит Шарлотта и внимательно вглядывается в мое лицо. «Ну да ладно». Шарлотта поднимается со стула и с задумчивым видом начинает загибать пальцы на правой руке. «Так, подругу повидала, новость сообщила, все, я молодец, и я пошла. Не скучай тут без меня». Сучка уходит. Я спускаю ноги с кровати и прикрываю ладонями лицо. Что мне делать? Я не понимаю, что я могу предпринять, чтобы что? Спастись от доктора? Отомстить за Роя? Помешать мистеру Моррису причинить вред Майклу и Чарли? Глупые вопросы. Я всего лишь убираю руки от лица, и мой взгляд цепляется за слабый блеск на полу. Как раз на том месте, где сидела Шарлотта. Сердце пропускает удар. Это нож? Быстро спускаюсь с кровати и подбираю вещицу. Это действительно нож. Осматриваю себя и нахожу единственное место, куда могу его спрятать. В носок. Лезвие небольшое, не длиннее пяти сантиметров. Но оно, как минимум, отлично вскроет глотку доктору. Как только нож надежно спрятан, я снова опускаюсь на кровать. Так, погодите. Шарлотта выронила нож и не заметила? Или она сделала это специально? Это какой-то подвох? Может, она решила, что своими разговорами довела меня до ручки, и я сама вскрою себе вены? Твою мать. Опять куча вопросов и ни одного ответа. Но главное, у меня теперь есть маленький шанс на что-то. Я пока не понимаю, на что именно, но он определенно есть.